Глава пять Чудисказки, стоявшие на полках в мастерской фрей Анжи, и впрямь чем-то напоминали стеклянные снежные шары. Только эти шары были сделаны не из стекла, как мигом поняла вика взяв одну чудесказку в руки, а из чего-то другого, прозрачного и легкого. Внутри был виден маленький домик, вокруг которого на лужайке гуляли разные звери. Рядом росло цветущее дерево, и стоило наклонить чудес-сказку, как лепестки облетались дерева и начинали красиво сверкать и кружиться внутри шара. Лукас рассматривал другую чудес с морской сценкой внутри. Кораблик, паруса, осьминог и сундук с сокровищами. Внутри этой поделки плавно кружились мелкие мерцающие рыбки. «Это мы делали, когда изучали времена года», Фрея Анжи показала на чудесказку в Викиных руках. А эту, когда читали про морские приключения. Поделки были действительно красивыми, но, крутя в руках прозрачный шар, Вика не видела в нём ничего волшебного и не замечала каких-либо необычных свойств. Интересно, как же чудесказка отводила печальку от того человека, о котором рассказывал Маркус? Если, конечно, это и вправду случилось. «Майстер Куртис, хотите подержать?» предложила Вика, протягивая картографу артографу чудес-сказку. «Вот еще! Делать мне больше нечего, как играть в эти ваши дурацкие ерундовины!» услышала она ожидаемый ответ. «Ну, пожалуйста!» — попросила Вика. «Просто подержите в руках. Ну что вам, тяжело, что ли?» Майстер Куртис недовольно поджал губы, но потом все-таки взял в руки чудес-сказку, пусть и с крайне брезгливым видом. Вика затаила дыхание текли секунды, превращаясь в минуты. Но, и долго мне ещё держать эту уродскую штуковину?» сварливо спросил картограф. Вика разочарованно выдохнула. Чуда не случилось. «Давайте», — грустно сказала она и забрала у него сказку. Безошибочно чувствуя настроение хозяйки, подлетела ванилька, устроилась у Вики на плече и утешающе зачерлыкала. Фрея Анжа, внимательно наблюдавшая за Викой, села рядом. «Ты так расстроилась! Ты действительно верила, что мои чудес-сказки волшебные?» — спросила она. Вика шмыгнула в ответ. «Что же, они, может, и не волшебные, но они точно поднимают настроение. Хочешь, сейчас сделаем одну специально для тебя, и ты сможешь её забрать?» «Да зачем мне это безделушка?» — хотела было ответить Вика, но потом подумала, а почему бы и нет? «А давайте!» — согласилась она. «Детки! позвала Фре Анджи. Прибежали малыши, как раз закончившие полдничать. Под ногами у них путался мохнатый пёсик и мечты разных мастей, с которыми уже обнюхалась ванилька. «Давайте поможем нашим гостям. Это Вика, и ей очень грустно. А это мастер Куртис, и он заболел. Давайте сделаем им чудес-сказки, а потом подарим, чтобы они стали лучше себя чувствовать». Малыши загалдели и разбежались по мастерской, собирая материалы. Было видно, что чудес-сказки они делают регулярно и уже хорошо знают процесс. Не прошло и пары минут, как большой низкий стол был завален клеем, красками, блёстками, кисточками, фольгой, цветной бумагой, камешками, ракушками и шишками. Дети расселись за столом на своих маленьких стульчиках и принялись мастерить. «Я сделаю солнышко и птиц в небе» сказал кудрявый мальчик. «А я сделаю сад с бабочками», сообщила серьезная темноглазая девочка. «А я маяк и ночную радугу», воскликнул кто-то еще. Среди гомонной творческой суеты, заполнивших мастерскую, проворно сновала туда-сюда Фрея Анджи. Тут помочь отрезать, тут подсказать, как лучше согнуть, тут придержать пальцем, чтобы было удобнее клеить. Казалось, она видела всех сразу и успевала подойти к каждому еще до того, как они просили помочь. «Умничка, Давин!» — хвалила она. «Молодец, Хлоя! Очень красиво, Сильви!» «Ах, малышата, какие же вы у меня умнички!» «А вы что стоите?» — обратилась фрей анже к Вике с Лукасом. «Не хотите тоже поучаствовать?» Ребята нерешительно переглянулись и увидели в глазах друг друга одинаковую неловкость. Если честно, Вика была бы очень даже не против тоже смастерить такую поделку, просто стеснялась делать это в незнакомой мастерской, да еще и вместе с такими малышами. «Давайте, давайте!» — мягко подтолкнула их фрей Анджи. И вот Вика, сама не понимая, как так получилось, уже сидела за столом, и перед ней высилась целая кипа самых разных материалов, а рядом стоял прозрачный шар из неведомого материала. Чем же его заполнить? Что поселить в свою собственную чудес-сказку? Вика перебирала горку бумажных обрезков, кусочков дерева, блёсток, помпончиков, декоративных лент, проволоки, пуговиц и прочих вещиц для поделок и ждала, когда её осенит какая-то идея. Но идеи всё не приходили. Лукас уже вовсю что-то мастерил, а Фре Анджи мягко вела недовольно ворчащего мастера Куртиса к столу, и вот, к огромному удивлению Вике, тот сел и тоже принялся за дело. Но вместо того, чтобы создавать свою собственную чудес он взялся что-то рисовать для чудес одного из малышей. На миг Вика даже подумала, что, может, ненавижник уже сам выветрился. Но нет, картограф продолжал бурчать себе под нос какие-то гадости. Тем не менее, помогал с чудес что-то сосредоточенно выводя тонкой кисточкой на маленьком кусочке бумаги. И как это Фреанже удалось? Может, дело вовсе не в чудес а в ней самой? Может, это она волшебная? Дети вокруг деловито мастерили свои чудесказки. Среди завалов разноцветных материалов шныряли мечты, и от их шорстки над столом плыла дымка легкого лавандового тумана из мерцающей пыльцы. И Вике порой казалось, что она замечала краем глаза, как в этой дымке парят нежные лепестки каких-то сиреневых цветов. Но когда она поворачивалась, ничего такого уже не видела и на столе никаких лепестков не было. Ванелька, наигравшись с другими мечтами, подлетела к Вике, села рядом на стол и сунула любопытную мордочку ей под руку, словно спрашивая, «Ну-ка, ну-ка, и чем это ты тут занимаешься?» Вика привычно погладила мечту по голове и вдруг поняла, что должно быть в её чудес сказке и принялась за дело. В траве возле заброшенной автобусной остановки ярко блестел маленький секретик. Вдалеке стояли многоэтажки. По пустынной дороге, которой уже давно никто не пользовался, ехал жёлтый автобус. В автобусе сидели мужчина и женщина, а на остановке их поджидала девочка с рюкзаком за спиной. На плече у неё сидела маленькая крылатая кошка с клювом вместо носа, а в небе вместо солнца ярко сверкало большое сердце ярко-голубого цвета. Целое и невредимое сердце Восьмирья. «Очень красиво, Вика!» — торжественным шепотом сказал Лукас, разглядывая Викину чудес-сказку. «А это что такое?» — спросил он, показывая на автобус. «Это повозка, только она ездит сама, без лошадей», — ответила Вика. «Ты же говорила, что у вас в мире нет волшебства». «А у нас его и нет. Это наука». Но я тебе так скажу. То, что для тебя наука, для меня вполне себе волшебство». «Переверни, переверни!» — загалдели детки, окружившие Вику, чтобы посмотреть на её чудес-сказку. Вика перевернула стеклянную сферу, и та наполнилась сверкающими голубыми искрами от секретика и от голубого солнца сердца. «Как красиво!» — малыши захлопали в ладоши. «У вас тоже очень красивые чудес-сказки!» — похвалила их Вика. Действительно, в каждом стеклянном шаре словно поселились сценки из детских книг, пробуждавшие ощущение тепла и покоя. То ли потому, что дети делали чудесказки сами, то ли потому, что всё-таки было в этом процессе какое-то волшебство. «Лукас, а у тебя что? Покажи!» — попросила Вика. Приятель протянул прозрачный шар, внутри которого качался на волнах корабль, а поодаль расположился остров с высокой горой. Вика даже не удивилась, ведь это была заветная мечта Лукаса — повидать весь мир. «Дяденька, а вы почему себе в сказку не сделали?» — спросил вдруг кудрявый малыш хмурого майстера Куртиса. «Вот еще, только такой ерундой я и не занимался», — огрызнулся он. «И потом, когда бы мне ее делать, если я вам приставучком надписи и карты рисовал?» Мальчик задумчиво посмотрел на свою чудес-сказку. Внутри прозрачного шара стояла кроватка, в которой лежал крошечный пупс, а рядом в кресле-качалке сидела мама с книжкой в руках. Под стеклянным потолком горела лампочка, а на полу лежал красивейший ковер, присмотревшись к которому, Вика поняла, что на самом деле это карта изумительно тонкой работы. Явно дело рук майстера Куртиса даже зараженный ненавижником он продолжал оставаться мастером своего дела возьмите дяденька вдруг сказал мальчик и протянул свою чудесказку картографу берите берите настоял он когда мастер куртис замешкался я еще сделаю а это пусть будет у вас это моя любимая чудесказка добавил малыш «Я в кроватке, а мама читает мне на ночь волшебные истории». Вика не очень поняла, что такого сказочного в этой самой обычной сценке, но вдруг перехватила полный сочувствие и сопереживание взгляд, которым Фрея Анжи смотрела на мальчика, и ее сердце сжалось, когда она догадалась. «У этого мальчика нет мамы». Картограф осторожно принял в руки стеклянный шар, и Вике показалось, что в этот момент в воздухе над чудес-сказкой закружился искристый столб мерцающих сиреневых лепестков, который то и дело чудился ей сегодня над столом и потянуло ароматом черемухи. Вика все ждала, когда же картограф отпустит гадкий комментарий по поводу подарка. Но мастер Курти смолчал, а потом дрогнувшим голосом сказал — «Спасибо». «Ну вот, я же говорила, что ваши чудесказки работают», сказала Вика, когда стало совершенно очевидно, что все пушинки ненавижника, попавшие в майстера Куртиса, испарились без следа. Для верности они выждали четверть часа. Картограф не сказал за это время ни одной гадости, и Вика выдохнула. «Сработало! Это действительно сработало!» «Да не в чудесказках дело!» добродушно отмахнулась анже Вы же сами их делали своими собственными руками. Так что вы знаете, что никакого волшебства в них нет и особых лечебных ингредиентов тоже. Может, и так, — кивнула Вика, — и все-таки они работают. Да просто ненавижник сам выветрился, — продолжала отникиваться Фрея Анжи. Могли бы с тем же успехом погулять с вашим другом по улицам, и все точно так же само бы прошло. Вика упрямо покачала головой. Она не сомневалась, что всё дело в чудес -сказках. В тот момент, когда майстер Куртис взял подаренную ему чудес в воздухе запахло черёмухой и речной водой, нагретой жарким июньским солнцем. И Вика сразу поняла, что это запах перемен к лучшему. И так и вышло. Майстер Куртис напряжённо застыл на детском стульчике, который был для него чрезвычайно мал, и сжимал в руках чудес так словно боялся её отпускать. Когда картограф пришел в себя, он несколько раз переспрашивал, что с ним произошло, будто не мог поверить в то, что ему говорили. «Это как же меня так угораздило!» — качал головой он. «Как же я так неосторожно!» «Это могло случиться с кем угодно!» — пробовала утешить его Вика, видя, как он переживает. Но она ошибалась по поводу причин. Майстер Куртис переживал совсем не из-за того, что заразился ненавижником. «Простите меня, пожалуйста», — попросил картограф. «Я ничего не помню, но я знаю, как работает ненавижник, и не сомневаюсь, что наговорил немало неприятных вещей. Надеюсь, хоть не лез ни с кем драться». С затаённым ужасом спросил он и встрогнул. «Нет, что вы», — заверила Вика. «Но гадостей наговорил», — грустно вздохнул картограф. «Не без этого», — подтвердил Лукас. «Мне правда очень, очень жаль» снова повторил майстер Куртис. «Да не стоит, мы все понимаем», ответила за всех фрея Анжи. «Хотите еще чаю?» Чаю хотели все, и взрослые, и малыши. И вот вся компания уже сидела за столом, пила чай из красивых чашечек и поглощала крендельки, как раз подоспевшие в печке за то время, пока они мастерили чудес-сказки. «И всё-таки что-то в них есть», задумчиво повторила Вика, вертя прозрачный шар в руках. «Этот столб сверкающих пылинок, этот запах. У Фреи, Анжи, точно есть какой-то секретный ингредиент, который она добавляла. Возможно, вы даже сами не осознаёте, как вкладываете в них что-то особенное, но это так. Если в них кто-то что-то и вкладывает, то это мои малышата». Фрея обвела взглядом сидящих за столом детишек. «Это ведь они придумывают сказки и с такой любовью их мастерят. И, конечно, верят в них. И только потом они вырастают и их учат, что сказок не бывает. А пока...» И тут Вику буквально осенила и она даже выпрямилась на стуле от сделанного открытия. Но делиться им она не торопилась. Вместо этого девочка внимательно присмотрелась к чудесказкам, которые сделали сегодня малыши. Так и есть. Если не смотреть на них в упор, а поглядывать краем глаза, то боковое зрение улавливало внутри прозрачных шаров тот самый лавандовый туман с парящими в нём цветочными лепестками, который плыл над рабочим столом мастерской. Вот он, секретный ингредиент, который наделяет чудесказки волшебной или лечебной силой. Это вера малышей в сказку и в чудеса, щедро приправленная любовью, их собственной, и любовью Фрей Анджи к ним и к своему делу. И эти любовь и вера такие чистые, такие искренние и такие сильные, что действуют даже на других людей. Вике очень хотелось немедленно рассказать о том, что она поняла, но она подумала-подумала, И не стало. Если фрей Анджи уверена, что не делает ничего волшебного, но у неё всё равно получается волшебство, то пусть так продолжается и дальше. Не стоит вмешиваться. И потом, возможно, свойства чудес-сказок появляются как раз потому, что их делают вовсе не с целью превратить в лечебные или волшебные предметы, а просто от бескорыстной любви.